13. здесь он искал свою жену по всем кабадосен массикас тафель тавернам, гостиницам трактирам, корчмам заезжим дворам вечером он встретился с уленшпигелем в трактире инден зингенде з вам поющий лебедь уленшпигеля обходил город сея тревогой и возбуждая людей против палачей отечества на пятничном рынке подле дульли большой пушки, Уллиншпигель вдруг распластался животом по земле. — Что ты делаешь? — спросил прохожий мимо угольщик. — Мочу нос, чтобы узнать, откуда ветер веет. Проходил столяр. — Что ты из мостовой перину сделал? Скоро она станет для меня покрывалом. Монах, проходя, остановился. — Что этот балбес тут делает? — Молит, лежа на брюхе о вашем благословении, отче. Монах благословил его и пошел дальше. Затем Уриншпигель приложил ухо к земле. «Что ты там слышишь?» — спросил проходивший крестьянин. «Слышу, как растут деревья, которые порубят на костры для несчастных еретиков». «А больше ничего не слышишь?» — спросил общинный стражник. «Слышу, как идут испанские жандармы. Если у тебя есть, что спрятать, зарой в землю. Скоро от воров в городах жить я не будет». «Он сошел с ума», — сказал общинный стражник. «Он сошел с ума», — повторяли горожане.